первую траншею, на разные участки обороны полка. Вместе наблюдали за немецкими позициями в бинокль. С разрешения артиллеристов пользовались их трубами Наводя перекрестие трубы на огневые точки, Казаков звал к Ромашкина, спрашивал, что он видит, и сам рассказывал ему об увиденном.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 это верно везде могут и встретят и огоньнька так что землю зубами грызть будешь соглашался казаков а ты кумекой как сработать чтобы втихую тихую все обошлось для этого что надо пусти и осторожно тоже правильно только надо еще подумать где ползти по открытому месту поползешь он тебя за 100 метров обнаружит — Зачем же по-открытому? — открытому? Вот. — Да Подходы, значит, надо искать к объекту. — Удобные подходы. Мы с тобой этим сейчас занимаемся. Объектов много, а подходы есть не ко всем. Наконец объект был выбран. Пулемет на высоте. Ромашкин сам ни за что бы не остановился на таком объекте. Разве к нему подберешься?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 и догадаются, что к чему. Тогда, конечно, встретят. Понял? Ромашкин кивал, соглашался, но его с недалой нетерпением. Зачем столько конетелец? Можно было бы сразу идти сюда, сегодня всей группой. Были бы у них ножницы для резки проволоки, подползли бы сейчас к немецким заграждениям, сделали проход и уволокли бы фрица Такие, как Рогатин, Коноплёв. Казаков в одиночку любого немца скрутит. ну и себя он тоже со счетов не сбрасывал. Ему б только в немецкую траншею забраться. Но Казаков не торопился. Днем отобрал еще пятерых разведчиков и повел их не в сторону фронта, а в полковые тылы за артиллерийские позиции. Выбрал там высотку, похожую на ту, куда предполагалось идти ночью.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 Одна красная ракета. С артиллеристами я договорился. Не забудь ракетницу взять. Все ясно. Ясно. Тогда давайте разок проделаем практически. Группа обеспечения вперед. Лузгин и с ним еще четверо пошли к высотке. С вами пойдут и сапиоры, — сказал им вслед сказаков. Теперь твоя группа, — взглянул он на Ромашкина. Идите метрах в 50 от Лузгина. Парш. Петрович и сам пошел рядом. Когда обе группы приблизились к высоте метров на 100 Казаков пояснил, — Дальше, а может быть и раньше, поползете по той самой лощине. Здесь ее нет, но ты же помнишь, в серию трубу ее видел, и вчера ночью к ней подползал. — Отлично, помню, — подтвердил Ромашкин. — Когда саперы будут резать проволоку, вы лежите и наблюдаете. — Лузгин, — позвал Казаков.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 Убитому, конечно, все равно, где лежать. А если бросишь убитого, другой раз живые из тобой пойдут опасливо. Каждый вправе подумать. А не был ли тот, оставленный раненым? Не случится ли с кем-нибудь на новом задании то же самое? Так что ты усвой. Раз и навсегда нерушимый закон. Сколько разведчиков ушло на задание, столько должно вернуться. Кто живой, кто мертвый дома?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 Такие распоряжения всегда выполняются моментально. Разведчики двинулись по старому следу один с другим. Иван Петрович склонился к Василию, тихо спросил. — Видишь, как они идут? — Колонной по одному? — Точно. По уставу это называется так. — Но ты запомни, лейтенант. В уставе разных строев много, а разведчики ходят только так. След в след даже по своей земле. Жизнь к этому приучила. И ты ходи обязательно след в след. На мин нарветесь, одного потеряете. Как получено пройдете по снегу, по траве, по пашне один след оставите. Будто один человек пришел. Это даже очень важно в Тулубрага. До выхода на задание остались считанные часы. Разведчики поели и теперь могут отдохнуть. но не все из них спешат на нары. Большинство из отобранных казаком в ночной поиск продолжают приготовление к нему. Каждый сейчас, наверное, волнуется, но внешне это незаметно. Все спокойны и даже веселы. Иван Рогатин обматывает чистым бинтом автомат, чтобы не выделялось оружие на белом снегу. Здоровый, плечистый, неразговорчивый, он это делает не тропясь. Солидно. Саша Пролеткин рядом с Иваном кажется мальчиком. Движения у него быстрый сам он юркий. Мурлыкая песенку, Саша тоже меняет бинт на автомате, как всегда задирает рогатина. — Скажи, Иван, почему у тебя такая фамилия? Все затихают, прислушиваются, знают, Сашка что-нибудь отчудит.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 Телеграмму мамании послал, скоро мол буду. Вышел из поезда на полустанке Булаева, оттуда нашей деревне рукой подать, километров 100 В Сибири сто километров не расстояние. Ну, сначала подвез меня на Тарантасе лесник, потом на Двуколке ветеринарный фельдшер. Около Павлиновки он в сторону свернул, но мне пришло время заночевать». Иду вдоль деревни, с новым чемоданчиком спаги скрипят. На груди ГТО, ворошиловский стрелок. Баба на меня зэрк-зэрк. — Конечно, такая кувалда прёт, — хохотнул Саша Пролеткин. — Ты погоди, встревать, — отдёрнул во Иван. — Так вот, иду я вдоль деревни, а впереди музыка. Гуляют, значит. Подхожу я к одной избе, окна на ней. Распах, каблуки стучат по полу.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 Горько сказал, поцеловались они. Невеста такая крепкая, не то чтобы очень красивая, но крепкая. жениха конечно, не приметил. У тебя после службы глаз одну невесту видел. Опять вставил Саша. Иван с укором поглядел на Пролеткина. Ох, и балаболка же ты! Язык болтается в тебе, как в свистке горошина. Был и жених, видел я его, да он мне не приглянулся. Какой-то прыщавый! Маленький Иван поглядел на Сашу и решил им отомстить. — Ну, вроде тебя, такой же маломерк Саша обиделся, но промолчал. — Как водится, — продолжал Рогатин. — Я в пляс пошел. Сперва баранью отгрохал, потом под патефон. Городские танцы с девками выкручил. А пока, значит, я танцевал. В сваде какой-то разлад получился. Ну, точно как...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 — Невеста рыдает, и мне так жалко её стало, но ну, не знаю, что бы для неё сделал. — Хочешь, — говорю, — я этого сморчка возьму за ноги и разорву на две штанины. Мамаша не струхнула. — Ох да ах, вы, конечно, наш защитник, но всё-таки так по-страшному защищать не надо. Может, Петька ещё одумается? А я в ответ. — Да пусть, мол, хоть десять раз одумается. — Разве он ей пара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 — Пойдёшь за меня? У неё в каждой слезинке улыбка засверкала. — Пойду, — говорит, — с радостью, ежели вы всерьёз. Ответствую ей. Я, мол, боец Красной Армии, мне трепаться не полагается. Я не как тот сморчок, мне никаких преданных не надо. Мы сами с тобой, своими руками, всё добудем и сделаем. Гости, которые поверили, стали опять гулять, а которые не поверили... Ушли от греха подальше. Только сам я чуть оконфузился. ведь три года в армии не пил, захмелялся с непривычки и свалился. Много ж в тебя было влито, есть из такого буга я свалила, — не удержался Пролеткин. На этот раз рогатень не удостоил его, даже взглядом повел рассказ свой дальше, без перерыва. Утро просыпаюсь, и где я? Пуховики подо мною, постель, все новое хрустит. Рядом девка спит, румяная, пригожая, а в башке гудит, будто грузовик буксует на подъеме. Открывает девка свои ясные синие очи, глядит на меня, как в сказке. Ты кто, спрашиваю, как кто? Твоя жена или забыл? Вижу у нее, уж вода в глазах накапливается. Вспомнил я вчерашнюю к тюрьму, принялся утешать. Она плачет и плачет. «Что ж ты, — говорю, — слез дольешь? Я не отказываюсь, как вчера обещал, так все и будет». Она опять плачет. «Скажи, — говорю, напрямки, в чем дело?» «Да я, — говорит, — не для тебя плачу, а для себя. Какая несчастная! Два раза замуж вышла, а бабой все никак стать не могу». Тут грохнул такой хохот, что даже стекло в оконце, возле которого сидел Ромашкин, зазвенело и тоненько, словно при близком разрыве снаряда. — Ну и чем все дело кончилось? — спросил Василий, когда все отсмеялись. — А ничем и не кончилось, солидно, — ответил Иван. — Мы с Груни душа в душу по сей день. Вы, конечно, считаете, что у людей всегда сперва любовь появляется, потом не женится. У нас с по-своему сперва женились, а потом любовь располыхалась. Эти фашиста почему в первом своем поиске удавил? Все от этой самой любви. Подумал, как фашисты над нашими бабами измываются, и не стерпел. а таких дум мне и теперь не убить фашиста тяжелее, чем убить. Иван окинул всех быстрым взглядом. Разведчики не смеялись. Обращаясь к Кравашкину, сказал... Конец, не конец. Вроде бы точку, какую я в той истории, товарищ лейтенант, все же поставил. Вышел через неделю после свадьбы рыбки наловить. Гру, не ухи захотела. А на реке меня этот прыщ сам шестая встречает. Кроме него самого, ребят, все здоровы. убить не убьют, а могут. Уточняю обстановку. Не бить ли меня собрались? — Да гадливый, — сипит Петька. — А за что? — Не за девку ведь спор. Кроме законной моя жена. Вижу, смутил их. Замялись правильно, жена, — говорит Петька. — А у кого ты увел ее? Да тот Назар конюх дал Петьке под зад, аж он в кусты полетел. Поднялся и вопит. — Меня ж за мое угощение обижаете? — Ты сам обидел нас, Петро, — сказал Назар. на худое дело смутил. Законного мужа разве бьет? Ставь еще две литры, пригласи Ивана, а не то самому фонарей подвесим. И что б вы думали? Выставил Петька водку. Замеер, значит. Одна мама не моя в обиде осталась, до дом не дотянул, без нее по дороге женился. — Дуже гарно все зробилось, — воскликнул Богдан, шов копляс. Ты, Иван, сам великий, и душа у тебе большая, а вот за меня ни одна девчина замуж выходить не хотела. Разведчики недоверчиво поглядели на Шовко пляса. Парень чернобровый, белозубый, глаза веселые, правда, нижняя челюсть немного вперед выдается, и нос чуть набок, но это замечаешь лишь приглядевшись, а так всем хорош, крепкий и рослый. Так я... «Тельки теперь на справного человека похож стал», — пояснил Богдан. «А був никудышний. Лежал колодой на печи. Ревматизма меня расколола еще хлопчиком. В десять рокев. По хате ковыляю, а чтоб яку. Работу зарубите. Или на игрище с хлопцами. Не-не». Долежал до семнадцати рокев. В школу и до седьмого класса доучился. Учителя и на печи не забывали». стал я почти жених. Да кто за меня пойдет? Кому потребна такая колода? — Как ж тебе в армию взяли, — удивился королевич. — Погодь, Костя, не забегай вперед. Ходили до мене с уроками разные девчатки. Была среди них одна красавица, Галли, звали ее. Така гарна, чего очи А в той самой ей очи, что твою морюль там стратосфера... «Звезды у них горят, как у той самой стратосферы». Богдан разволновался, щеки у него порозовели, в глазах вроде бы тоже сверкали звезды. «Я больной-больной, а красоту понимал. Дивлюсь на Галлию, знаю. Не для мене вона, да ничё сробить не можем. Вона щепо улице идя, а у меня сердце аж в присядке пляшет. Женихи за Галлией гужом, один крашит другого». Харитон, бригадир, орденоносец. Михайло, тракторист, весь в куделях, Яко Пушкин. Даже учителя школы, культурной при галстучке, а голову потерял. И вдруг-то Агалию сама кидается на колени перед моей постелью. Положила голову мне на плечо, плача и причитая. — Не мож я быть счастлива, коль ты всю жизнь маяться будешь. Зачем нас в школе учили? «Иль неправду умный человек сказал, не милость ему должны ждать у природы, а сами сделайте себе счастливое життя, я от тебе выкахаю». «Як, — сказал она, — мне не такое. Усё у меня перевернулось, уси тормоза, уси прокладки у суставах расслабились, кровь забегала там, куда раньше ей ходу не было. И свадьба у нас, Иван, была тоже необычная». Я не хотел свадьбы. — Погодь, — говорю, — проверь себя, Галю. Она — нет, пусть будет свадьба, пусть люди бачут. Сами понимаете, я яко веселье, когда жених сиднем сидит, а невеста раскрасавица вокруг него одна пляшет. Гости тайком слезы утирали, а моя галю знай, пляшет, топись не спеваю. Гдан помолчал, вздохнул. После свадьбы она меня в сад под яблоня цветущий стала водить. Где-то водить. Выносила на руках своих. И всё со смехом, шутками. В хате патефон, радио. Картинки журнала «Огонёк» на стенах наклеены. Такие весёлые яркие картинки. Цветы, море, птицы, корабли и леса. Вот так без докторов и выкохала меня Галя. Ходить я начал. Потом бегать, плавать. На коммайнера выучился, и все село любовалось и нами. Я с поля иду, а Галю дождать не может, навстречу бежит, будто чуила. Короткое наше счастье, будто знала наперед, что разлучит нас война. На том оборвал, что в купля свой рассказ о себе и о своей гале